Глава 53. Столичные игры. Мама, сколько можно ждать? Ранним утром влетела Сорниев п о к о е Литари. Какую ж е рундину мы сидим, и ничего не предпринимаем, в то время, когда наш Лиг? "Успокойся, дочь", охладил а е е Пылредганда строгим голосом. "Пусть там во дворце помучаются, заслужили". "Да, особенно Ириси". Не ожидала, что она так мерзко поступит. А зря. Я все ждала, когда Эканганда попытается отомстить. Она не тот человек, что спустит подобное предательство и неуважение. Одно радует, опыта у нее нет. Поэтому поступила глупо и топорно, дав нам возможность сделать из ладомолиусов не обвиняемых, а обвинителей трона. Хороший повод надавить на к а н г а н а Я бы на месте Ирисии, хотя тебе лучше не знать. А чего мы ждём? Вестей из Орландии. Как только Ликард её покинет, перебравшись на мрачные острова, то лишь тогда начнём действовать. Ещё не хватало, чтобы Канган связался с местным герцогом и испортил нашу игру. Ну а так, даже если Леон Аргайл д испоётся с той б р е л о м з в е й н и ц и л о м то уже ничего предпринять не сможет. «Время, дочка, время. Сейчас оно лишь играет нам на руку». «Про какое время ты говоришь?» — спросил Венцем, заходя в спальню жены. «Да вот, в очередной раз нашу нетерпеливую доченьку успокаиваю. Постоянно одно и то же. Когда, когда, когда?» «Сейчас», — довольно сказал Ренгафар. «Только что был у Браира, и он передал сообщение от орландского конмерта Двуликова, что герцог Аргайл на нашей стороне и л и к а р т уже на мрачных островах, да помогут ему там боги. «Как там он? Здоров? Не ранен?» — вскочила Литарея, мгновенно растеряв флегматичный вид. «Успокойся, жена. Нашего парня достать не так легко. Более того, умудрился подружиться не только с герцогом, но и на его жену Рианон произвел неизгладимое впечатление». «Даже так?» — счастливо выдохнула женщина. «Обрастает нужными связями мальчик. Правда, с его умением ладить с людьми и выкручиваться из любого положения другого ожидать и не приходилось. Ну что, с о р н и е Готовь наряд. Подбери что-то с лёгкими нотками траура. Я сделаю так же. Пусть все видят, как плохо двум достойным р е т г а н д а м потерявшим близкого человека». Будем давить на совесть не только словами, но и внешним видом. Перестань улыбаться и не смей на аудиенции, даже если щекотать начнут. А мы едем не на пирушку, а на войну. Ох, как же я ждала этого момента. Отыграюсь, Залика, сполна. Мы отыграемся, мама. Верно, красавица. Ещё узнают, как с нами связываться. Ренгафар Ладамолиус, ты тоже перестань улыбиться. На абордаж! Уже ни одну рундину и р и с е не находила себе места. л и к к а р т исчез. Все началось с того самого проклятого утра, когда она после бессонной ночи со страхом и внутренним стыдом все ждала в е с т и о его позорном обнаружении посреди рыночной площади. Утро сменилось днем, вечер подкрался незаметно, но ничего не происходило. Наконец, не выдержав, Эконганда вызвала к себе смену телохранителей, помогавшим в осуществлении мести. После обстоятельного допроса, в котором Энфары подтвердили, что приказ был выполнен в нужные сроки с соблюдением всех условий, Ирисия занервничала. И было отчего. Лик пропал. Следующим утром в состоянии легкой паники она сама отправилась в службу безопасности Соггерта И рассказала дядюшке обо всем. К концу повествования благодушный вид окончательно покинул Редгана Мельвириуса. «Дура! Столько времени потеряно! К Кангану! Быстро!» Приказал он тоном нетерпящим возражений, как только девушка закрыла рот. Очередной пересказ событий заставил уже отца взъяриться по-настоящему, и вот тут... Ирисия узнала про себя много новых слов, которые не стоит говорить в приличном обществе. «Дура» дядюшке звучало как лирическое вступление к ним. «Ты хоть понимаешь, кретинка, чего натворила?» — начал он орать более предметно через несколько минут. «Ты своей дебильной местью подорвала устои всего свободного вертунга! Трон уничтожает представителя верного рода ради своих личных обид!» Как к этому отнесутся остальные в списке знатности? Доверия к нам больше не будет. Нет его. Нет всего остального, делающего вертунг сильным. Но отец...» Робко попыталась оправдаться и р и с и т ы же сам хотел его отравить, верно?» «Только это было до того, как он спас твою задницу, рискуя собственной жизнью, и помог в заговоре. Умри Ликард тогда...» то все бы признали за мной моральное право на месть, но сейчас этот поступок как удар в спину. Хотела отыграться, так залепела бы по щечину при всех. Словами прилюдно отхлестала. Лично, а не с помощью слуг. Есть я, есть Жанир или Согерт. Посоветоваться могла. Да с такой дочерью и бесцветных теней не надо. Сама страну развалишь. Глупостью и... Тойбрел Звеницил замолчал на полуслове и стал расхаживать по своему кабинету, о чём-то напряжённо думая. «Так», — продолжил он тихим деловым голосом. «Редган Мельвириус, подключайте всех безопасников и ищите л и к а р т а Ладамолиуса. Переверните каждый камень, но найдите его. С Присмером Жаниром я потом о том же поговорю. Пусть через своих поищет. Для всех остальных». Мы не в курсе происходящего. Тянем до последнего момента, чтобы не усугублять ситуацию. Свободен. Эконганда Ирисия, останьтесь. «Ну что?» — криво усмехнулся т о й б р е л как только за Согертом закрылась дверь. «Довольно? Радуется душа, что извела проклятого предателя, покусившегося на твою честь. Кто следующий в списке? Дядюшки или я?» отругавший тебя сегодня последними словами. «Давай, дочь, мсти всем, гноби, круши!» Честь? Чувство, что ничем не лучше лика все больше и больше о т р а в ы разливается по венам. Нет ее у меня. Поняла это сразу, как только начала мстить. Стыдно было, хотелось остановиться, но словно хирк вселился, не давая прервать весь этот позор. Второй раз подвожу тебя и страну, думая лишь о своих желаниях. Да и не этого я желала. Думала, что накажу и успокоюсь. Ищи достойного человека себе в преемнике. Согласна выйти замуж за любого, кто не даст мне приблизиться к власти. Только вот вряд ли согласится кто-то связать свою судьбу с такой внутренней уродкой. Если только подобный мне, что очень плохо для всех жителей Вертунга». Внезапно девушка вскочила с кресла и, подбежав к отцу, схватила его за плечи, с болью в голосе закричав: "Папа, папочка, найди его, пожалуйста. Он ведь жив. С ним же ничего не случилось. Я попрошу прощения. Я постараюсь сделать всё, чтобы между нами не было вражды. Меня в тюрьму посади, но прошу тебя, найди. Ты же всё можешь". "Папа, папа", пробурчал Канган. «Всё могу, а дочь воспитать не смог. Раньше надо было обо мне вспоминать, теперь поздно. Искать будем, но, скорее всего, Лика больше не увидим. Думаю, что рыночная площадь контролировалась недобитыми тенями, и они не упустили шанса отомстить, увидев его беспомощным и прикованным. Шанс есть небольшой, что чудо произошло, но надеяться не приходится особо». «Но ведь есть. Хоть малюсенький!» Подняла на отца заплаканные глаза Ирисия. «Что мне сделать, чтобы помочь ему?» «Чем боги не играют?» «А ты? Хватит. Сделала уже. Сидишь тихо и не высовываешься, пока умные люди работают. Дворец не покидать, за порог не выходить. Будут вести — лично сообщу, или дядюшки придут. Смотришь, думаешь и учишься. в з о р в а л а с ь основой мира себя почувствовав». Очередной тебе урок, что власть — это не только бумаги п р и к а з ы и исполнение всех твоих желаний. Это прежде всего судьбы людские. Много судеб. Ломая одну, ты ломаешь и несколько других, связанных с ней. Выпороть бы сейчас тебя, но вижу, что ты себя сама хлещешь получше любого палача. Это обнадеживает, посмотрим. Может, и не совсем прогнила. Марш в свою комнату! Несколько рундин прошло, но Ликарта так и не нашли. Он снился по ночам, он не выходил из мыслей, заставив потерять не только аппетит, но и всякое желание к жизненным радостям. Все больше и больше приходила уверенность, что отец прав, и тело Лика, растерзанное мстительными бесцветными, давно остыло в безвестной могиле или на дне залива. Она виновница и соучастница преступления. «Дочь», — заглянул в комнату отец, редко появляющийся в последнее время. «Сейчас прибыло семейство л а д о м о л и у с о в и требуют аудиенции со мной. Думаю, будет разговор о пропавшем сыне. Ты сиди, я иду с тобой». «Не лезь», — я сказал. «Еще неизвестно, какие у них претензии». «Любые могут быть, но вся вина за них ложится на меня. Пора говорить правду. Я сама ее скажу». п у с лучше стану для всей Гротилии изгоем, но это единственный выход и мне искренне покаяться, и тебе не растерять доверие. «Сидеть — Сидеть! — рявкнул Тойбрел. — Это приказ, Эконганда Ирисия Звейницил. После этого он, не дожидаясь ответа, вышел, громко хлопнув дверью. В кабинет Кангана вошли трое. Литария с дочерью, обе очень красивы и величественны, несмотря на отсутствие украшений, и блеклые светло-серые туники с черной каймой на коротких рукавах и подоле. Ренгафар Венцем Ладомолиус в парадном мундире со всеми наградами. Зашли, молча вежливо поклонились той б р е л у Звейницилу, потом Присмеру Жаниру и Ри с о г е р т у которых на эту непростую встречу вызвал Канган. «Где мой сын?» сразу в лоб спросила литария опустив привычные слова этикета он пропал сразу же после встречи с вашей дочерью не знаю честно ответил к а н г а н может где то прячется от теней мы тоже так вначале подумали вступил в разговор венцем но слишком большой срок прошел после его исчезновения если бы только это уже подал весть и я «Ваше сияющее величие, хочу повторить вопрос жены. Где наш сын?» Эконганда в и д е л его последний. «Мы провели свои розыски, и все указывает на нее». «Ей сейчас не здоровится», — начал было юлить Тойбрел. «Но как только...» «Нет», — раздался голос в дверях, «я хорошо себя чувствую, отец просто пытается защитить меня». я и р и с е тебе было приказано...» Так арестуй меня, но молчать не вправе. Я во всем виновата. Долго избивчива девушка, не обеляя себя, рассказывала о событиях той ночи. Вот она замолчала и, выдохнув, низко опустила голову. «Трон здесь ни при чем», — продолжила она после короткой паузы. «Одна глупая самовлюбленная дура, никого не спрашивая, устроила в с ё Мы ищем ликарты, но никаких следов. — Понятно, — с вызовом сказал венцем, обращаясь к к Ангану. — т о й б р е л звейнецил. Начиная со времен основания свободного вертунга, наши семьи шли бок о бок, проливая кровь врагов и поддерживая друг друга. После сегодняшнего предательства нашей многовековой дружбы, думаю, что власть к Ангана больше не нуждается в ладомолиусах. впрочем «Как и мы не нуждаемся в вашем покровительстве. Примите мою отставку с поста р а н г а ф а р а и я с семьей покину страну». «Все верно, муж», — поддержала его литария. «Есть приличные страны, где твой опыт, знания и наши семейные богатства будут востребованы». «Подождите», — встал из-за стола Канган. «Давайте не будем горячиться. Поверьте, что вся эта история и мне очень не нравится». Искренне переживаю за судьбу л и к а р т а но дочь... р и л и т а р и и вы же мать и должны меня понять. Кто, кроме близких, защитит? Никто. Вот я и пытаюсь, скрипя сердце. Может, постараемся договориться по-человечески? Договориться? Даю две рундины. Если мой сын не будет дома, то мы покидаем родную землю. Служить трону сердца не позволит, а воевать против честь и могилы предков. вынес ультиматум Венцем. в л а д о м о л и у с ы развернулись и, не спрашивая разрешения, двинулись к выходу. «Ах да!» Словно только что вспомнила, произнесла Литария. «Эконганда и Рисия, вам просили передать записку. Готова отдать, пусть вы этого и не заслуживаете, но при одном условии. Не читайте, пока мы не покинем дворец. Хоть в этом вам можно доверять?» а «Да, обещаю». «Превосходно». «И последнее. Присмержанир. Я снимаю с вас тайну душевного разговора. Больше нет в ней смысла». Запечатанный конверт из плотной бумаги тотчас оказался в руках девушки. «Читаешь, что там?» Сразу же приказал т о й б р е л как только л а д о м о р и у с ы вышли из его кабинета. «Нет, я дала обещание». Пусть и в такой малости, но не проси меня его нарушить. И без этого скотина последняя. Где-то минут через двадцать появился один из дворцовых гвардейцев с донесением, что непокорное семейство ритганов покинуло стены властного города. «Читай!» — хором практически проорали отец и оба дядюшки. Ирисия вскрыла конверт, несколько раз пробежала глазами по коротенькой записке, и обессиленно уселась прямо на пол, выронив бумагу. «Ваше повелительство, Эконганда Ирисия, я все понял и принял. Без гнева, но с разочарованием. Обещаю, что если вернусь живым, то закопаю прошлое в своей памяти так глубоко, насколько это возможно. Не переживайте, воевать с вами не намерен, честно служа стране. Если же не вернусь, то знайте». что не виню вас ни в чём, не бывшему вору судить. Прощайте. Когда-то ваш лик. «Хиргова задница!» — воскликнул Согерт первым, добравшийся до бумажки и прочитавший её остальным вслух. «Это же от... Получается, что он жив и...» «Жив он, жив!» — подал голос Присмержанир. «Я когда узнал об этом, то сам был в не меньшем шоке». «Ты знал?» накинулся на него к а н г а н знал и скрывал именно тайна душевного разговора нерушима литарея сняла ее с меня и теперь могу говорить но предлагаю сделать это по дороге куда я бы тотчас подготовился к выезду в поместье ладомолюсов хоть и не посвящен во все их дела но уверен что они рассчитывают на скорую встречу иначе не было бы записки зачем тянуть я никуда не поеду Безжизненным голосом произнесла Ирисия, не вставая с пола. «Поедешь. Я доверил тебе эту операцию против теней, и она еще не закончилась. Это дерьмо твое. Выезжаем. Дежурный и н ф а р Приготовить усиленную охрану». Через два часа несколько карет самых знатных людей свободного вертунга выехали из Гротилии в сопровождении такого количества войск, что местные жители, глядя на них, хмурили лбы, решив, что начинается война. В чем-то столичные сплетники были правы.